Глава вторая. Фокусы. Милена Рауф. Сжавшись в комок, я, не глядя, схватила валявшуюся на полу пустую бутылку, намереваясь обороняться от алкаша-отчима, но, к моему удивлению, рядом стоял не Василий, а тот самый мужик в костюме. «Извините, леди Рауф, я не хотел вас напугать», — вежливо произнес странный человек и даже поднял ладони вверх, как будто жестом показывал мне, что не собирается нападать. — Как? Как вы попали в квартиру? — заикнувшись от испуга, спросила я. Прошел через дверь, спокойно отозвался якобы поверенный. — Это невозможно, я точно знаю, что заперлась на замок, — растерянно произнесла я, напрягая память. В моей голове пока не укладывалось, что кто-то чужой смог вот так просто проникнуть в мое жилище. — Я помнила, как воспользовалась ключами, торчавшими в замочной скважине, а еще для надежности повернула защелку. С опаской, обойдя непрошенного гостя, я дернула ручку, убеждаясь, что квартира заперта. А кроме того, тяжелая металлическая дверь сильно хлопала при закрывании, но никакого шума я не слышала. Я и не взламывал замков, а просто прошел сквозь преграду. Видя мое недоумение, пояснил Ламберт. Если этими словами так называемый поверенный хотел меня успокоить, то получилось у него крайне скверно. Моя паника кратно увеличилась. Мало того, что этот тип пристал ко мне с непонятными предложениями, так он еще и псих. — Как это сквозь дверь? — почти шепотом спросила я, пытаясь нащупать ключи. — Нужно было срочно бежать на лестничную площадку и звать кого-нибудь на помощь но похолодевшими от страха пальцами никак не удавалось нащупать из Вот так, пожал плечами мужик во фраке, а потом сделал нечто невероятное. Взял и правда прошел закрытую дверь кухни, как будто она была нереальней, чем какая-нибудь голограмма. А еще через секунду тем же способом снова вывалился в коридор, весь какой-то помятый и всклокоченный. Прошу прощения, я не силен в подобных переходах, сказал этот чудак, прилизывая ладонью свои темные волосы и поправляя пиджак. Я только молча открывала и закрывала рот, силясь не грохнуться в обморок. Все происходящее уже казалось каким-то нелепым кошмаром. «Немедленно успокойтесь, леди Рауф, никто не причинит вам вреда». Заметив мое истерическое состояние, требовательно произнес человек ворон и сверкнул своими черными глазищами. Странно, но как по волшебству — Паника и страх испарились, оставляя после себя лишь приглушенное удивление и любопытство. «Вы гипнотизер, пребывая в этом уютном отрешении, уточнила я. «Не совсем. Это просто мой дар убеждения. Согласитесь, очень удобное для поверенного умение. Нам нужно многое обсудить, а ваши необоснованные страхи могут нам помешать», – спокойно ответил Ланберт, на что я покладисто кивнула. Быть может, пройдем в это помещение. Я видел там стол. За ним будет удобнее просматривать бумаги. Предложил фокусник в старомодном черном костюме, указав на дверь кухни. Я опять согласилась, проследовав за Ланбертом. В тесной комнате царил знакомый беспорядок. Стол был завален несколькими опустошенными бутылками, обертками от дешевого, плавленного сырка, который я купила накануне, в надежде им сегодня поужинать. Хлебные крошки, рюмка и окурки. В другой раз я бы смутилась, что кто-то посторонний видит это, но сейчас мне было все равно. Ланберт неодобрительно покосился на то, что осталось после очередной пьянки Василия. Щелкнул длинными пальцами, и стол засиял первозданной чистотой. Даже застарелые пятна от дешевого портвейна, которые я безуспешно пыталась вывести подручными средствами, исчезли с маминой скатерти. «Вот бы мне такие умения!» – заторможенно подумала я, наблюдая за тем, как человек-ворон усаживается на старенький стул. Всю новую мебель Василий давно вынес и пропил. Итак, мисс Милена, как я уже говорил, в силу обстоятельств вы остались единственной наследницей графства Рауф. Вам во владение передается усадьба Рауф-Холл, денежные средства в сумме 47 миллионов 862 тысячи золотых блонов а также прочие ценности, в которые входят движимое и недвижимое имущество. Вот ознакомьтесь с перечнем и фотографиями ваших владений. Протянул мне приличную стопку фотографий и белый плотный лист, свернутый в трубочку. Откуда появились эти документы, непонятно, но мне это было уже неважно. Я бегло просмотрела изображение какого-то трехэтажного старинного замка, фотографии вычурных драгоценностей, двух квартир, обставленных антикварной мебелью и конюшни с тремя десятками породистых лошадей. В То, что все это могло принадлежать мне, не верилось от слова вообще. Опять же, какова покупательная способность у каких-то там золотых блонов, можно было только гадать. «А это кто?» – спросила я, добравшись до фотографии, на которой был изображен красивый молодой мужчина в старомодном костюме, чем-то напоминающим странную одежду Ланберта. «Он тоже часть моего наследства. Даже через уютное отрешение пробился мой истерический смешок». «Да, это Кристофер Нуар, ваш дворецкий», — поведал мне Ланберт. «Он что, был в рабстве у моей тетки?» — уточнила я но даже сама мысль о том, как неизвестная мне родственница могла пользоваться этим надменным красавчиком, вызывала во мне непонятный протест. «Не говорите глупости, леди. Рабство уже много веков отменено на Арвете. Лауру Рауф и Кристофера Нуара связывала магическая клятва, обязательство по которой перешли к вам», сообщил Ланберт. «А Арвет – это сказочная страна, где живут подобные вам фокусники», С улыбкой спросила я, все больше убеждаясь в том, что все происходящее сейчас просто сон. Не могу сказать, что была знатоком географии, но подобного названия никогда не слышала. «Это не страна, а мир. О нем вы узнаете больше, когда решите принять наследство и переселиться в свои владения», спокойно отозвался Ланберт. «А я могу отказаться?» полюбопытствовала я. «К сожалению, нет». Как у последней кровной представительницы клана Раув, у вас имеются обязательства перед предками. Нес какую-то чушь этот якобы поверенный. «Ладно, и что будем делать дальше?» – спросила я, но узнать ответ не успела. Дверь в кухню распахнулась, и на пороге тесной комнатушки появился качающийся дядя Вася. «Просто идеально!» ну какой же бредовый кошмар может обойтись без его вечно немытой и пьяной персоны? — Милка, ты чего? Ты это, притащила сюда хахаля, что ли? Откуда он весь такой важный? Имей в виду, что это моя квартира. Если хочешь тут жить, то гони сто тысяч, нет, двести, — алчно заблестел мутными заплывшими глазками очим, обращаясь уже к странному визитеру. — Замри, — приказал Ланберт, и дядя Вася послушно застыл. Даже качаться из стороны в сторону перестал. «Кто этот неприятный человек?» спросил у меня поверенный. Не знаю, было ли виной тому внушение либо вера в то, что все происходящее – это сон, а может, мне просто хотелось выговориться, но я охотно вывалила на незнакомца всю неприглядную правду о человеке, отравлявшем мне жизнь уже два года, не считая тех лет, когда была жива мама. Ты сейчас пойдешь помоешься, приведешь себя в человеческий вид, а потом устроишься на работу. Ты больше никогда не сможешь сделать ни глотка спиртных напитков. И еще забудешь про то, что когда-либо видел меня или госпожу Милену. Тебе все ясно?» Полыхая чернотой странных магических глаз, приказал дяде Вася Ланберт. «Да, слушаюсь». Бестолково закивал очим, а потом, спотыкаясь, ушел, громко хлопнув дверью в ванной комнате. — Леди Рауф, боюсь, что время для бесед истекло. Вы можете взять с собой дорогие и памятные вам вещи, а потом я открою переход. Только не берите одежду и деньги, они вам там не понадобятся, — сказал человек в черном костюме, и я послушно отправилась в спальню. Потертый фотоальбом, нотные станы любимых мелодий, тонкая золотая цепочка с любимым кулончиком мамы, которые я умудрилась спасти от загребущих рук отчима. Вот и все мое богатство. Запихнув вещи в потертый рюкзак, я вышла в коридор, где меня уже ждал Ланберт. Странный человек-ворон кинул на пол какой-то сверкающий медальон, а уже через секунду весь коридор затянуло плотным туманом, лишая меня ориентации в пространстве.